Глава 24. Волегочь. Зима 6656 года от сотворения мира в звёздном храме. Самый быстрый пернатый птах в мире, сокол сапсан, пролетал над заснеженными лесами, дорогами, речушками, небольшими озёрами, и с сожженными деревнями. Хищник мчался с востока на запад, и когда внизу появилось множество облаченных в доспехе людей и лошадей, он уловил пожелание хозяина, который отправил его в полет. Человек хотел, чтобы он покружился на одном месте, и Сапсан сделал это. Крылья сокола слегка изменили наклон, и он пошел по кругу. отжав под себя ноги, словно заправский азиат, я сидел на плетёном коврике в центре небольшой комнаты. Мои глаза были закрыты, и я ощущал себя частью парящего хищника. Это был мой седьмой опыт по использованию птиц, которых я получил как часть выкупа за Алейнору Аквитанскую, и первый самостоятельный. Однако я не волновался, ибо как показала практика, В этом деле нет ничего чересчур сложного. Надо только талант иметь, хотя бы небольшой. Чтобы можно было настроиться на пернатого, сообразительное животное это, кстати, чрезвычайно важно и хорошего учителя. А поскольку мой видовский талант продолжал расти, а ловчие соколы были породистыми птицами, и в собирающемся под стенами Волигоща в Венецком войске пребывало много волхвов, то проблемы не возникло. Жрецы еровита объяснили мне, что делать. Я попробовал передать одному из сапсанов свою волю, и хищник меня услышал, после чего он выполнил приказ. А дальше больше. Контролировать птиц с каждым разом становилось проще, и наконец я отправил самого сильного из соколов навстречу приближающимся крестоносцам. Католики двигались быстро. В их рядах был порядок. ибо все слабаки и глупцы уже погибли в предыдущих сражениях и при штурме наших крепостей. А самые сильные и умелые бойцы по выучке мало чем уступали железным римским легионам и шли отряд за отрядом, сотня за сотней, полк за полком. Впереди и на флангах егери, которые выискивали засады и ловушки, в авангарде рыцари короля и наемная пехота. то есть наиболее организованные воинские формирования крестоносцев. В центре не очень большой обоз, несколько сотен темплиеров и Бернард-Клервозский до дружины имперских феодалов. А в Варьергарде тащились все уцелевшие в течение этой долгой военной кампании фанатики и добровольцы из разных европейских стран. За всем этим я наблюдал глазами Сапсана, И хотя птице было трудно сосредоточиться, она слушалась меня. Так что рассмотреть врагов можно было относительно спокойно и без суеты. Вот шитые золотом и серебром штандарты короля Конрада и он сам, суровый, чернобородый рыцарь на мощном жеребце, немного поодаль Герман Шталик, Конрад Мессинский, Генрих Лев и еще несколько знатных имперских и французских феодалов. которые решили воевать под рукой германского государя, а не своего, Людовика VII. Над каждым аристократом развевается знамя с древним родовым гербом, и распознать их можно без всякого труда. Но все они меня не интересовали. Феодалы Священной Римской империи, так же как и франки, всего лишь воины и полководцы, которых можно победить в честном бою. Другое дело Бернард Клервосский и его гвардейцы из особо набожных рыцарей и темплиеров. От этих двуногих скотов неизвестно чего ожидать, и потому основное мое внимание было обращено на центр. Я послал хищника в очередной приказ. Сапсан медленно снизился, его крылья поймали восходящие воздушные потоки. На какое-то время хищник замер на одной высоте, и я увидел того... кто послал против нас крестоносцев. У дощавого мужчину аскета в одежде цистерцианца, который шёл пешком. Лица не видно, оно скрыто капюшоном. И я подумал, что так и не разгляжу облик настоятеля Клерво. Но нет. Бернар, падла такая, словно почувствовал, что за ним наблюдают, поднял голову. Физиономия французского проповедника проявилась как на ладони. И я его запомнил. Так что если нам придётся встретиться в месиве предстоящего сражения, то я не перепутаю аббата ни с кем. И только я так подумал, как обнаружил, что он пытается перехватить управление соколом. Как? Трудно объяснить, но выглядело это таким образом, словно от тела Бернара в небеса взметнулась невидимая обычным людям чёрная плеть. Однако я вовремя приподнял Сапсана повыше, и плеть не достала птицу, а раздосадованный аббат Клерво что-то выкрикнул. После этого один из рыцарей спрыгнул с коня с моментально заряженным арбалетом в руках. Наверняка это был кто-то из паладинов, о которых мне рассказывали витязи Световида из сотни доброги, неудачно охотившиеся на цистерцианского проповедника. И запечатлев в памяти лицо рыцаря, Я невольно вздрогнул, ибо на меня смотрел не человек, а какой-то зверь-мутант. На лице ожоги страшного вида, пятна и шрамы, во рту не хватало зубов, а взгляд колючий и злой. В общем, неприятный тип, который показался мне знакомым. Поэтому, присмотревшись к паладину внимательней, я понял, что не ошибся. Действительно знаю его. Это был пленник, которого я отпустил в Верхней Саксонии. то ли зальх, то ли залим, то ли ещё как-то так. Рыцарь выстрелил. Только попасть в птицу, которая висит почти в сотне метров над землёй, из не очень хорошего арбалета практически невозможно. Арбалетный болт пролетел в нескольких метрах от сопсана, и я мысленно рассмеялся. Однако по команде Бернара и другие рыцари схватились за арбалеты. А помимо этого, к цистерцианскому аббату поспешили лучники, которые могли задеть сокола. Я решил, что полетал достаточно. Войско врагов разглядел, убедился, что наши разведчики правы относительно численности крестоносцев, и этого хватит. Велев пернатому хищнику возвращаться в деревушку под Волегощем, где находился мой отряд, я проследил, как сапсан развернулся и полетел туда, где его ожидало вкусное мясное угощение, и разорвал нашу с ним связь. Я встряхнулся, открыл глаза и встал. Приютивший меня избушки, наполовину врытой в землю, не было никого. Либо утро, все воины заняты своими делами. Гостей тоже нет. Так что можно спокойно переосмыслить всё, что я только что увидел. Я сел за грубо сколоченный стол возле затухающей железной жаровни, в которой тлели древесный уголь. Дыма от огня почти не было, хотя проветривать помещение следовало постоянно, но только днём, поскольку на ночь мы топили очаг. Прежние хозяева давно перебрались подальше от намечающихся в нескольких верстах от волегощи боевых действий, и теперь здесь квартировали офицеры моей дружины и я собственной персоной. Итак, что же происходит? и что мы имеем в итоге. Крестоносцы наступают, а мы ждем их на заранее подготовленных позициях. Врагов около 28 тысяч, а нас 17. Позади нашей армии набитый беженцами город и 6 тысяч ополченцев из лучших мастеров Венедии. Последний резерв, который прикроет женщин и детей. Между нами и католиками небольшая речушка – Причём мы находимся на более высоком правом берегу. Если противник не сбавит скорость марша, то, кажется, перед нами, по моим прикидкам, примерно в 3 часа дня. Естественно, крестоносы рассчитывают, что мы станем манцигироваться за укреплениями, земляными валами, которые покрыты обледеневшим панцерем. Но противник нас недооценивает. Как только усталые после тяжёлого марша враги начнут разбивать лагерь, мы сами пойдём в атаку. Это, конечно, наглость, однако шансы на успех имеются, тем более, что в тылу противника, как водится, имеются наши отряды, сколько точно, не знаю, но не менее пятнадцати сотен клинков. Конечно, можно остаться на месте, но есть одно но. Подходов к волигощу много, и мы не можем перекрыть все, а значит, враги имеют возможность прорваться, народ-то в войске католиков опытный, нам это не подходит. Вот и хотят князья попробовать одолеть захватчиков в вечернем бою. Опять же, если отсиживаться со стороны дымина, могут подтянуться армии французского короля Людовика и германского герцога Альбрехта Медведя, и тогда шансов на наш успех не останется совсем. В общем, придётся драться, а дальше как пойдёт. Завяжется битва для нас хорошо, тогда к передовым отрядам подтянутся резервы и разовьют успех. Ну а нет, в таком случае варяги и княжеские дружинники, которые пойдут на острие атаки, оттянутся назад под прикрытие метательных машин и стрелков. Что же касается моего отряда, то дружину разбивают на части. Таково решение вождей. И я с этим согласился. Раз делаем общее дело, то партизанщина отменяется. Поэтому пехота войдет во вторую волну поддержки ударного кулака, а конница будет использоваться для флангового манёвра. Впрочем, окончательное решение будет принято в полдень, когда станет ясно, с какой скоростью двигаются крестоносцы и где они намерены расположить свой лагерь. Так что пара часов в запасе была, и я переключился на свои личные проблемы. Спрашивается, а какие у меня могут быть проблемы, если мои крестьяне и работники Семья и Вараги находятся в Рараге. Да такие, что беспокоюсь я за них, ибо недавно получил от Нерит очередную весточку и узнал, что не далее, как седмицу назад, в нашу бухту входили боевые датские корабли. Правда, викинги на берег не высаживались, но мне и так понятно, что данные проверяли нас на прочность и хотели посмотреть, как мы отреагируем. А что мы сейчас можем? Да почти ничего. Экипажи большинства патрульных кораблей под Валегощем, и викинги вот-вот решатся ударить нам в спину. «Что делать?» Подкидывая в жаровню немного уголька, спросил я себя. «А что тут сделаешь?» «Я не могу покинуть войско, и этим все сказано. Вот и выходит, что мне остается надеяться на быстрый разгром вражеской приморской группировки и мир с Людовиком, да на то... что комендант Рарага, сотник Гаврила Давмонтов, не оплошает, сможет удержать город и сберечь людей. Скрипнула входная дверь, и я почувствовал ранка саморода. Варяг, который в предстоящей битве возглавит пехотный сегмент моей дружины, спустился по лестнице, и я окликнул его. — Что-то случилось, ранка? — Да. Твой Сапсан вернулся. — Это все? — Нет. «Еще князь Василько Святославич появился, да не один, а с двумя десятками стариков с Руяна. Говорит, что прибыл к нам в помощь». «Интересно, поднимаясь и выходя к самороду, сказал я, кто его к нам направил?» «Он говорит, что сам напросился». «Старики конные или пешие?» «Все на лошадях, при оружии и в доспехах. Броне, конечно, не новое, но справное». «Значит, со мной в бой пойдут. Где сейчас князь?» «Снаружи тебя ждет». «Понятно». Я стал одеваться, а пока закутывался в тулупчик и искал шапку, продолжал расспрашивать саморода. «Как наши воины? К бою готовы?» «Да», — варяг усмехнулся. «Деваться-то им некуда. И они верят, что это сражение определит исход всей войны». «Ага. Последний бой, он самый трудный». С кем в атаку пойдёшь, узнал? Узнал. С исландскими викингами, пруссами, которые домой не ушли. И помарянской пехотой. Бойцы все справны, и строй держать будут хорошо. И с нами будут стреломёты на повозках. Так что я не переживаю. Главное, чтобы наши варяги и дружинники вражеский строй проломили. А там и мы подоспеем. А с тобой кто помимо наших всадников будет... Агани известно. Меня на левый фланг поставили, а там вроде дружина Яровита и Триглава, сборная солянка из разных племён и витязи Перкуна из Трусо. Я отыскал меховую шапку, надел её и вместе с самородом вышел наружу. Здесь меня ожидал бывший полоцкий князь Василько Святославич. Подобно мне старый Рюрикович был без брони, в ладном тулупе и тёплой шапке, но с мечом на боку. Увидев этого человека, который мог бы отсидеться в тылу, но сам пошел на подмогу, да не один, а с пожилыми руянскими вояками, я улыбнулся ему и пожал руку. «Рад тебя видеть, Василька Святославич! Очень рад!» Князь такого приема наверняка не ожидал и немного смутился, но быстро собрался и кивнул себе за спину. «Эх, тебе тоже рад, Вадим. Однако, может, посмотришь воинов?» которых я привел. А то поговаривают, что уже вечером сражение. — Обязательно посмотрю. Идем. Мы вышли на небольшую площадь, и я увидел выстроившихся в два ряда седобородых воинов. Вместе с князем я прошел вдоль строя, поговорил со стариками и увиденным остался доволен. Ибо бойцы хоть и не молодые, но умелые и жесткие, такие не отступят. Драться станут до конца. После чего велел добровольцам отдыхать. А мы с князем вышли на окружавший деревню вал. Рядом с поселением, где я обитал, было ещё три побольше, а между ними палатки, шатры и временки. Так получилось, что я к Волегощу прибыл один из первых, поэтому моя дружина получила лучшие места, а остальным пришлось ютиться, где придётся. Оглядев Заполненные венецианскими и иноземными воинами поля, я спросил князя: "Скажи, Василийка Святославич, а с чего это ты решил против крестоносцев драться?" Старик пожал плечами. "Была мысль вернуться на Русь. Но я проехался по Руяну, посмотрел на опустевшие города и посёлки, в которых почти не осталось мужчин, и поговорил с ранеными воинами. вернувшимися домой. Потом, восслушал жрецов и понял, что должен отблагодарить волхвов за то, что они мне несколько лет жизни подарили. Значит, дело в волхвах? Не только. Я ржился с вашим народом, а дома меня никто не ждёт. Ясно, кивнул я и замолчал. А князь решил продолжить беседу. Я вот только одного никак не пойму. Кто такие эти тёмные, с которыми мы воюем? А волхвыня объясняли? Рассказывали что-то, но я их не очень-то и понял. Может, ты расскажешь по-простому, доходчиво? Ну, рассказчик из меня никакой, но я попробую объяснить, благо немного времени имеется. Да. Будь добр, Вадим. Хотелось бы знать, ради какой такой великой цели я сегодня буду своей жизнью рисковать. Понятно, что умереть за братьев покрови, женщин и детей само по себе почётно и достойно мужчины. Но я уже не молод, и нужно понимание не только тактики, но и стратегии. Вишь ты, подумал я. Какие слова к нейс Василька знает? Тактика и стратегия. Хотя что в этом удивительного? Ведь не зря этот Рюрикович у рамейского императора генеральствовал. Отсюда и знания. Впрочем, на данный момент это не важно. Ну, значит так, Василько Святославич, начал я. Мир многообразен. И помимо нас, людей, существует много других живых существ, большинство из которых гораздо сильнее нас. Почти все они обитают в мире, в иных мирах. И наши предки, пересекаясь с ними, поделили их на светлых и тёмных. Светлые это те, кто принимает наши жертвы и воспринимает нас как своих потомков, ведь в каждом человеке есть капелька их крови, поскольку когда-то они были людьми. Они не желают нам зла, а стараются наставлять потомков на путь, который сами считают правильным. Это наши предки. Поэтому мы слушаем их как старших людей в семье и чтим данные ими заветы. А тёмные это чужаки. Как они выглядят на самом деле, неизвестно, поскольку в истинном своём обличии эти существа не могут появляться в мире яви. Слишком хрупок он для них. Однако мы славяне знаем, что они враги, потому что им нужны наши души и наша кровь. За счёт них эти паразиты живут, ибо не могут прокормить себя сами и всё время голодны. Когда светлые боги в силе, тёмные голодают. А когда над миром ночь с ворога, для них раздолье. Огромное количество душ после смерти отправляются к ним в рабство. Неисчислимые потоки крови пролитой их честь, страдания, терзания, сердечные муки. и прочие проявления слабости людей. Все это уходит в иные миры и кормит ненасытных тварей, которые жрут в три горла и не могут насытиться. Вот кто такие темные. А крестоносцы здесь при чем? Они их слуги? Не все, поскольку слугами можно назвать лишь некоторых, а остальные рабы... Люди, которые отрекаются от своих предков и родной веры, становятся беззащитны перед тёмными богами-демонами, которые начинают их использовать. Тем, кто посильнее и имеет природные таланты к ведовству и волхованию, демонстрируют чудеса и навязывают своё понимание мироустройства, после чего становятся поводырями стад баранов. Эти проповедники, которые помимо своих сил приобретают дарованную тёмными мощь, приближают к себе других людей, послабее, и получается пирамида. На вершине сидят наши главные противники, а дальше всё по нисходящей. Есть главные руководители, вроде Бернара Клервоского, указывающие, куда идти стаду. У них есть помощники, рядовые священнослужители, сторожевые псы, рыцари-храмовники и паладины. А большинство имеющих душу людей это кормовая скотина. Жестокие слова ты говоришь, Вадим. Согласен. Но это правда в моём понимании. Так я вижу ситуацию без прикрас и слово блудие, которое уводит мысль в сторону. Для своих предков мы потомки, а для чужих богов корм. И что же? Даже короли с рыцарями еда? Да. А что в этом такого? Например, бык. Это сильное животное. которое способно убить человека, вздеть его на рога, смять своей тушей и растоптать копытами. Однако для нас с тобой это мясо и шкура. И когда мы захотим поесть, то забьём его, славно поужинаем и сделаем запас на будущее. В этом случае всё точно так же. А значит, христианство это зло в чистом виде. Нет. Об этом мы с тобой говорили ранее, князь, но я повторю. Христос, великий пророк, который не желал нам зла, ибо сам, скорее всего, даже понятия не имел, кто такие славяне или наши предки из кифы. Он предстал перед своим народом и сказал: "Вот завет и с нам дома Израилева. Христос отдал свою жизнь сородичам, погибнув, не сопротивляясь, потому что его не поняли и предали братья по крови". Но нас с тобой Василька Святославич, это не волнует. Это личное дело иудейского народа, которое меня, тебя и других славян не касается никаким боком. Другое дело, что учение великого пророка было видоизменено, и нити управления религиозным движением под названием христианство перехватили тёмные. Правда, и с правил всегда есть исключения, и сама вера зависит не только от твари и безны. Ибо в нашем мире они не всемогущие, но и от людей, которые пытаются сделать этот культ более человечным, и тем самым отсекают часть паствы от чужих богов. Так что князь, если бы не христианство, то тёмные нашли бы другую лазейку. Впрочем, они её и так уже находят. Часть мусульман под их контролем и во имя Аллаха готовы пачками резать других людей. Хотя пророк сказал, что у каждого своя вера. Среди и у идей в свои секты, которые кровушку льют, на океанских землях, о которых в Европе пока ничего не известно, процветают кровавые жертвоприношения. В Индии и Азии плодятся человеконенавистнические культы. Люди гибнут во имя разных богов. Но если присмотреться, тёмных видно всегда. Эти твари жаждут получить после смерти человека его силу. и душу. А при жизни терзают его и пьют кровь потомка богов, который признал себя рабом. Василько Святославич выслушал меня и кивнул. — Благодарю, Вадим. Ты ответил на мой вопрос. Но он породил новые. — Так спрашивай. Возможно, я смогу ответить? — Пока не буду. Вот если выживу, поговорим еще. — Я не могу. А нет. Значит, не судьба. Князь поморщился, словно хотел мне ещё что-то сказать, но не решался. Мне стало интересно, в чём дело, и я подстегнул его. Василик Святославич, хочешь ещё о чём-то поговорить? Да. Хочу. Прилугович мотнул головой. Тебя по-прежнему интересует мой предок. Всеслав Бретиславич. Конечно. А ты хочешь мне что-то о нём рассказать? Есть кое-что, что ты захочешь узнать. Слушаю. Внутри напрягся я. А князь усмехнулся и сообщил: "В нейс, по течению Двины, в семи верстах от Половска, есть посёлок, который называется Волчья тропа. Это обычное сельцо, но рядом с ним лес, и в нём У Всеслава Бретиславича капище было, в котором он оставил все свои книги и секреты. Вот как? А что же ты раньше мне об этом не поведал? И отчего сам секреты предка не взял? Или там уже ничего нет? Лес на месте и капище есть. Ах, подступиться к нему нельзя. Всеслав, умирая, сказал. В столешь достойный завладеет его тайнами и наследием. И с тех пор ни один из потомков чародея не смог подойти к этому маленькому храму в лесах. Ноги пробовали. Но ни у кого не получилось. Кто-то испугался и отступил. Айны между трёх деревьев в целый день блутали, словно морок на них напустили. И почему-то решил этим знанием со мной поделиться. Мне кажется, что ты достоин владеть секретами моего предка. И подумаешь не только о себе, но и о народе. А как же твои сыновья? Никак. Волотцы, 브ричислов и все слав, старшие и дети, пытались подойти к наследию, да не смогли. А изиславы все волот младшие, даже попробовать не стали молота. Грех. Внуки такие же. Они стараются поскорее забыть, кто они. Поэтому никому знания великого князя Обротня не нужны. Разве только тебе? Я кивнул. Благодарю, Василико Святославич. Мне хотелось задать князю ещё несколько вопросов, но нас прервали. В деревушку влетел гонец от Прибыслова, который передал его приказ мне вместе с сотниками. прибыть в ставку. С этого момента стало не до разговоров. Подготовка к битве началась всерьёз, и всё завертелось. Мы, командиры моей дружины и я, посетили военный совет, на котором было окончательно решено первыми атаковать крестоносцев, и отряд рассыпался. Конница под моим началом сместилась на левый фланг, а пехота ушла поближе к центру. После чего в деревушке Осталось только полтора десятка обозников и несколько легко раненых. После полудня, как я и предполагал, на противоположном берегу Ричушки появилась армия католиков. На встречу нам выдвинулись сильные боевые дозоры, а основное вражеское войско закрепилось на четырёх холмах, которые венецкие разведчики и диверсанты излазили вдоль и поперёк. И крестоносцы стали разбивать лагерь Наши отряды были готовы к сражению, и над правым берегом разнесся рев сигнального рога. Раскатистый звук прокатился над землей, и четыре тысячи бронированных пехотинцев и три с половиной тысячи всадников, самые лучшие силы Венедов, вышли из укрепрайонов, стали спускаться на реку и перебираться на левый берег. «Ну все», — мелькнула у меня мысль. «Понеслось». Ещё 20-30 минут и до нас очередь дойдёт.